Глава третья. Селеста. На утро следующего дня. Вик. Исландия. Когда четверть часа тому назад полиция сообщила об исчезновении Алабамы, Селеста стояла позади группы и дрожала всем телом, невзирая на теплый свитер. Алабама Вуд вот, пропала, сказал им полицейский. И Селесту потрясло то, как легко и просто он произнес это слово. Пропала как будто они могли отыскать Алабаму чуть позже, словно куклу, засунутую между подушками на софе. Сейчас Селеста лежала в одиночестве на своей кровати спиной к стене, а у другой стены, возле дверцы шкафа, лежал раскрытый чемодан Алабамы. Это было ненормально, неестественно. Алабама без своего полного гардероба была как диабетик без инсулина. Селеста по привычке вертела в руке мобильник, Хотя трещина на экране сделала его бесполезным. Время от времени ей в голову закрадывались странные мысли, как отреагировали бы люди на ее трагическую смерть. Интересно, они отдали бы ее телефон мужу, и стал бы Луи в нем копаться, скорее всего, стал бы. Не обязательно из любопытства, а только ради того, чтобы выяснить, что с ней случилось. Луи притили тайны и загадки, и он не выносил, когда ему было что-либо непонятно. Однажды Селеста застала его за чтением статьи в интернете о паровых двигателях, а читать он ее стал лишь потому, что захотел узнать принцип их действия. В дверь кто-то постучал. Непроизвольно икнув, Селеста откашлялась. «Входите!» — выкрикнула она, приглаживая руками уже заправленную постель и терзаясь вопросом. «Какого чёрта она делает? Почему в столь кризисный момент...» Она сочла важным такое будничное, рутинное занятие. Дверь спальни открылась, и порог переступил полицейский, сообщивший о пропаже Алабамы. «Вы, миссис Рид?» — спросил он. Сильно выраженный акцент поразил ее своей необычностью. «Селеста», — предложила она гостю сугубо из вежливости называть себя просто по имени. Полицейский кивнул. Его глаза на миг метнулись от неё к пустой кровати в другой части комнаты. В отличие от Селесты, Алабама не разгладила покрывало на своей постели перед тем, как исчезнуть. Мысли Селесты переключились на ее собственный телефон, на экран, треснувший посередине, а потом на чемодан. Она предпочитала хранить вещи чистыми и аккуратно сложенными сообразно предназначению даже во время путешествий. Селеста активно пользовалась всеми шкафами, тумбочками, ящиками в гостиничных номерах, в отличие от Луи, который мог преспокойно жить на чемоданах даже спустя несколько недель после возвращения домой, и его все устраивало. Да, Селеста любила порядок, а сейчас многие ее вещи валялись беспорядочно у изножья кровати. Тюбик губной помады, выпрямитель волос, одинокая теннисная туфля — «Вы не откажетесь проследовать за мной», — осведомился полицейский. «Мы надеемся побеседовать о со всеми вами, дамы». Селесте не нравилось, когда люди, а особенно мужчины, называли ее «дамой». Она чувствовала себя при этом или чересчур старой, или слишком юной, в зависимости от ситуации. Но еще больше. Селесте не нравилось, когда ее обманывали, используя такие слова, как «побеседовать» вместо «допросить». Хотя оба, и она, и полицейский, знали, какое из понятий правдивое.